Глава 59. «Кать, ты как?» – спрашиваю. Сразу замечаю перемену в ее настроении. Уходила она из дома веселая и расслабленная, собиралась на встречу с подругами. Она к свадьбе готовится. Там они вместе обсуждают все. А теперь вернулась, и лица на ней нет. Напряженная, хмурая, телефон сжимает, постоянно на экран смотрит. «Варя пропала», – говорит. «Мы же договаривались сегодня встретиться, но она не пришла в ресторан, ее телефон отключен». Дома пусто, Наташа к ней заичала. Соседка сказала, что пару дней ее не видела. Катя запускает руку в волосы, загерошивает, пропускает пряди между пальцами. Она всегда так делает, когда нервничает. «Представляешь?» – бросает, качнув головой. «Мы же с пятницы не виделись, и вот как получилось. Выходные, сегодня, три дня, и ее все нет. Узнай, пожалуйста. Сейчас разберемся». Звоню помощнику, чтобы выяснил, была ли Варвара на работе что-то не то, продолжает Катя, прохаживаясь по комнате. Она бы позвонила или написала. Она не могла так просто исчезнуть. И дома никого. Это странно. Ты же понимаешь? варвар не одна живет. Так что да, охренеть, как странно. Куда это она вдруг собралась? Помощник докладывает мне, что на работе ее не было. Без объяснений. Она просто не явилась. Коллеги до нее не дозвонились. Хуевая картина вырисовывается. Работа для Варвара важна. Она бы не стала так себя вести. Она бы не стала. Да. А если дело не в ней? Дем, у тебя сейчас такое лицо? Протягивает Катя и останавливается передо мной. Ты что-нибудь знаешь? Пока нет, но скоро выясню. Дем, прищуривается. Я же вижу. По глазам. По взгляду. Ты в курсе? Что могло произойти? Есть догадка. Лучше бы напиздеть. Раньше бы так и сделал. Нечего Катю лишний раз дергать. Особенно сейчас, когда она беременна. Но пиздеть не вариант. С ней такое не прокатит. Она меня на раз чует, как и я ее. Взаимность, блядь. Что с догадка? Вопросительно приподнимает бровь. Сперва нужно точно разобраться, Кать. Если она действительно там, где я думаю, то все в порядке. Да в каком же порядке? Сразу взвивается. Телефон отключен. Никому ничего не сказала. Это совсем на нее не похоже. Она в безопасности. Это что же за безопасность такая? Выпаливает и помедлив прибавляет. «Подожди, только не говори, будто ее приметил кто-то из твоих криминальных дружков. У вас на работе». «Не у нас», — говорю. «Не забывай, я теперь бизнес честно веду». «Да», — кивает. «Все вы теперь честные». «Так кто же он, Демьян?» «Кто?» «Ответь, пожалуйста. Хочу понимать, где сейчас моя подруга». «Разберусь». «Разберешься?» «Да, решу». «Ну, давай, решай». Подкинул мне Джамал проблем. Еще и перед свадьбой. «Вот же, сучара, нашел, блять, момент. Успокаиваю Катю, как могу». Еду к этому ублюдку в клуб. «Ты какого хера устроил?» Спрашиваю. «Джамал мрачной, Звинчный». «Охуел мне такие предъявы кидать?» — рявкает. «Это ты охуел! Схуяли!» Зубы скалит. «Ты зачем ее тронул?» — говорю. «У меня жена на нервах из-за этого. Ты понимаешь, что сейчас не просто левую девку насильно удерживаешь? А с чего ты взял, что насильно? А как еще? Она сама со мной поехала». И телефон отрубила. Молчит. И на работу не вышла. Добавляю. Еще сильнее мрачнеет. Не думал, что ты из таких. Бросаю. Из каких, блядь? Сам знаешь. Стоим друг напротив друга. А крыть ему мои слова нечем. Видно, не складывается с Варварой по-хорошему. Никогда не слышал, чтобы Джамал над бабой издевался. Но хер знает, как ему башню сорвало, когда получил отказ. И походу не раз этот отказ от Варвары звучал. Лучше верни девушку домой. Выдаю. А ты мне условия не диктуй. Рычит. Это не твоя территория. Борзый уёбок. Ты меня услышал, Джамал? Услышал. А теперь ты слушай. Варвара моя женщина. И раз она со мной, то по своей воле. Не похоже. Она сама подтвердит. Отрезает. Ну, поглядим. Варь, ну как же так? Тебе же нравилась эта работа. Может, хотя бы отпуск возьмешь? Зачем сразу увольняться? Слышу разговор Кати. Варвара ее успокаивает. Объясняет что-то. Обещает скоро приехать. И понятно, что все по указке Джамала. Не только мне понятно. Дем. Только и выдает Катя, когда отключает вызов. Больше ничего говорить не нужно. Все ясно. Я понял. Увольнение Варваре не дам. Замечаю. Насчет нее не беспокойся. Конечно, Джамал ее продавливает. Но она с характером. А он уже видит, что если где черту перейдет, будет иметь дело со мной. Не переживай. У Варвара защита есть. Говорю. Обнимаю Катю. Спасибо. — кивает она. — Нет, этот уебок по-любому огребет. Уже того, как он заставил мою женщину нервничать, более чем достаточно. Джамал привозит Варвару к нам в гости, потом на свадьбу. И, наблюдая, как они общаются, мы с Катей переглядываемся. Там искры летят от обоих. С ним все понятно, а с ней тяжелее. Хер знает, может, и сложится пара. По-настоящему. Почему-то тревога окончательно отпускает, когда вижу, как Джамал открывает дверцу. Помогает Варе выйти из машины. Мрачный он, жесткий, но все же есть другая сторона. И что-то такое в его поведении проскальзывает, в мельчайших жестах читается. Нравится ему Варя? Сильно? Нет, не просто нравится. Она улыбается и взмахивает рукой, увидев меня. Тоже улыбаюсь, киваю. А после взгляд сам собой соскальзывает в сторону, на Джамала, на то, как он за Варей наблюдает. Прямо чувствуется, как его всего корежет На свадьбу он не приглашен. Да плевать ему на свадьбу. Но с ней-то быть хочет. Всегда. А она? Пока понимаю одно. Они знакомы дольше, чем я думала. И у них своя история».